Издательство «Индивидуум». Алексей Сафронов. «Большая советская экономика». 1917-1991. Читает автор. посвящается столетию образования Газплана СССР и тридцатилетию распада СССР. От автора. Блошиный рынок в Новоподрескове занимал целое поле. Ряды прилавков, криво сбитых из досок, тянулись в морозную даль. На них вперемешку громоздились бюсты Ленина, керосиновые лампы, старые радиоприемники, Солдатские шинели, автозапчасти, ящики с открытками, пластинками и книгами. Я за руками перелопачивал очередной такой ящик в надежде найти хоть что-нибудь по интересующей меня теме. Почти потеряв надежду, я спросил у продавца в ватнике, в валенках и шапке-ушанке. Есть ли у вас советские книги по экономике? А разве в СССР? «Была экономика?» — с удивлением ответил он. С тех пор это дикое представление об экономической системе Советского Союза я встречал неоднократно даже у вроде бы образованных людей, включая музейных работников. Историки с легкостью назовут десяток авторов, которые писали на эту тему. Но проблема в том, что массовый читатель не только не знает их имен, но даже не в курсе, где узнать. Много лет назад, получив диплом экономиста, я с удивлением понял, что за 5 лет учебы мне ничего не рассказали о работе экономики моей страны в течение 70-летнего советского периода. Я подумал, что надо бы почитать какой-нибудь учебник по этой теме, но вскоре обнаружил, что такой книги в природе нет. Мне хотелось бы объявить, что теперь такая книга есть. И вы, дорогой слушатель, слушайте ее сейчас. Но это было бы неправдой. Одну книгу, описывающую всю советскую экономику, от ее зарождения до гибели, написать невозможно. Моя цель — создать эскиз, который можно было бы охватить одним взглядом, чтобы, поняв общую композицию, потом сколь угодно долго прорисовывать детали, обращаясь к более специальной литературе. Если моя книга послужит путеводной нитью другим любознательным дилетантам, чтобы их дорога познания была легче моей, я буду считать свою задачу выполненной. Вы слушаете не вполне научную книгу. Она написана по материалам множества других книг, которые мне случилось найти и прочесть, чтобы что-то понять. В ней не так много фактов, совершенно неизвестных миру. Но самые большие проблемы в советской истории связаны не с фактами, а с их объяснением. Историки могут буквально по дням рассказать, какие решения в управлении экономикой принимались в тот или иной период, но часто затрудняются объяснить, почему решения были именно такими. Я хотел написать не книгу по экономической истории, где были бы математические модели роста ВВП, оценки факторной производительности и прочие индикаторы, с помощью которых экономисты по меркам наших дней судят об успешности обществ прошлого. Это книга по истории экономики, о причинах и последствиях тех или иных экономических решений и контексте этих решений объясняющим. Основной вопрос, на который я стремился ответить, как именно это работало и почему оно работало именно так? В этом смысле мой подход к советской экономике не вполне экономический. Отчасти он тяготеет к исторической социологии, объясняющей сложные механизмы, скрытые за общеизвестными фактами. Так что методологической основой книги является старый добрый принцип историзма — рассматривать любое явление в развитии и во взаимосвязи с порождающими его условиями. Всегда можно упрекнуть автора в том, что он не рассмотрел какие-то специфические аспекты своей темы, не учел каких-то фактов, проигнорировал чьи-то статьи. Как-то раз на публичной лекции меня спросили, почему упали надои молока в Архангельской области в 1973 году. Когда я честно ответил, что не знаю, я был удостоен взгляда полного презрения. Поэтому, если какие-то сюжеты в книге заинтересуют вас, но покажутся описанными слишком коротко, и вы захотите разобраться в них более основательно, я буду только рад. Прежде чем мы перейдем к основной части книги, следует отдать должное обязательному для научных исследований ритуалу — обзору литературы по теме. Одна из главных проблем экономической истории СССР заключается в том, что обобщающих работ на эту тему по-прежнему мало. На сегодняшний день существуют по меньшей мере две попытки отечественных авторов вместить в одну объемную книгу экономическую историю всего советского периода. Это «Пятитомник» Белоусова и «Четырехтомник» Ханина. За рубежом основными книгами по теме считаются выдержавшая много изданий монография Грегори и Стюарта, почти неизвестная у нас, а также работы Алика Нового. Чуть лучше обстоит дело с книгами по отдельным периодам. Например, есть широко известные работы по сталинской экономике. В первую очередь Пола Грегори и Боба Аллена. Совсем недавно появилась объемная монография Николая Митрохина по экономике Брежневской эпохи. И тут я должен сказать, что Минюст России считает Николая Митрохина иностранным агентом. Но учитывая масштаб темы, Список обобщающих работ определенно невелик, особенно если учесть, что значительная их часть написана иностранными исследователями. Работам указанных российских авторов присуща определенная специфика. В частности, Ханин основной упор делает на статистику. Если в какой-то период темпы экономического роста были высокими, значит экономическая политика тогда была правильной. А если темпы роста упали, значит, сделали что-то не то. Мне же хотелось понять не итоговую эффективность, а мотивацию хозяйственников. Почему они принимали определенные экономические решения? Как они представляли себе работу тех экономических механизмов, которые они вводили? Кроме того, результаты экономической политики, правильнее все-таки оценивать не столько по конкретным цифрам выплавки стали или урожая ржи, сколько по тому, Удалось ли достичь поставленных в рамках этой политики целей? Подход Белоусова, напротив, выглядит слишком личностным. Экономист и позже экономический историк, начавший карьеру еще в 60-е годы, он на склоне лет стремился дать итоговую оценку тому периоду и в чем-то собственной жизни, хорошо это было или плохо. Кроме того... Он почти обошел вниманием события 60-х-70-х годов, возможно, именно потому, что сам был их участником, знал их из собственной практики, а изучить хотел именно предшествующие периоды и перестройку. Николай Митрохин своей книгой вроде бы заполнил пробел с 1965 года до перестройки, но она написана в основном на материалах мемуаров и интервью и поэтому представляет собой мозаику из мнений разных советских чиновников о происходивших процессах, и за деревьями не всегда виден лес. Забегая вперед, укажу, что, на мой взгляд, основные предпосылки для краха сложились именно в 60-е и 70-е годы, которые на фоне обилия работ об эпохе Сталина и перестройки остаются недоизученными, по крайней мере, в экономическом аспекте. Традиционные историки предпочитают писать политические работы, кто в высшем руководстве СССР на кого влиял, а новые историки ⁇ работы по истории повседневности, в духе повседневная жизнь советских коммуналок. В обоих случаях экономика оказывается как бы фоном. Одной из крайностей обобщений, касающихся советской экономики, является укладывание фактов в заранее выбранную теоретическую схему в результате чего возникают герметичные конструкции, для которых факты уже не нужны. Хороший пример — концепция буржуазного перерождения советской номенклатуры в новый правящий класс. Она объясняет и изменения в политике после смерти Сталина, последнего верного Ленинса, и экономические трудности 70-х, и перестройку. Не объясняет только, почему это происходило именно так, и можно ли было этого избежать, не говоря уж об объяснении конкретных механизмов. Те же проблемы, на мой взгляд, имеются у влиятельной монографии Егора Тимурыча Гайдара «Гибель империи», где предпринимается попытка снять с Горбачева и других прорабов перестройки ответственность за распад страны, якобы неизбежно вытекавшей из снижения нефтяных цен и зависимости от зарубежных технологий, Доставшийся им от предыдущих правителей. Другая крайность — империзм, сборная солянка фактов без внятного обобщения. Бывает промежуточный вариант, когда автор не хочет или не может предложить собственный взгляд, но понимает, что какую-то позицию занять все-таки нужно. В таком случае работа превращается в собрание ссылок на авторитеты. Удалось ли мне избежать всех этих ошибок? Судить слушателю. Моя задача может быть сформулирована в духе Бенедикта Спинозы не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но понимать. Считаю необходимым заранее сообщить, что я симпатизирую социалистической идее. считаю верными многие аспекты марксистского мировоззрения и даже думаю, что мог бы счастливо жить при коммунизме, если бы он все-таки наступил. Но именно из-за своих симпатий я считаю обязательным максимально беспристрастно и честно разобраться в том, почему советский проект переустройства мира в конечном счете потерпел поражение. Заканчивая вступление, не могу не поблагодарить тех, без кого эта книга не появилась бы. Маргариту Викторовну Мельник, которая познакомила меня с миром советских экономистов, Галину Анатольевну Еременко — благодаря которой вышли в свет основные произведения Юрия Васильевича Кеременко. Я считаю его лучшим позднесоветским экономистом. Владимира Семеновича Фридмана, который когда-то убедил меня начать читать лекции о советской экономике. Коллектив «Шаненки», в котором происходило мое развитие как историка. Мою жену Полину и мою маму, поддержка которых помогла мне дописать книгу. И, конечно, издательство «Индивидум», которая предложила мне за нее взяться, а также всех читателей, слушателей и подписчиков, которые своим интересам не давали забросить работу.